Это ей пришлось плавать на Кипр, решать проблему скопившихся в Деппи-лагерях евреев из Европы. Это она постоянно сновала по делам между Тель-Авивом и Иерусалимом под огнем арабских снайперов. Однажды пуля влетела в ее иерусалимский кабинет через окно. Другой раз ее машину обстреляли, и сидевший рядом с ней мужчина был ранен. Это ей пришлось лететь в США, собирать деньги на войну, когда Бен-Гурион понял, что с тремя миллионами ему не победить. И Лейзер Каплан перед этой поездкой полагал, что с американских миллионеров-евреев удастся получить еще миллионов 5-7. Сколько лет мы уже их доим, вряд ли не смогут больше. Голда промчалась по Америке как ураган и смогла собрать 50 миллионов долларов. Фантастическую сумму по ценам 1948 года. Потрясающая женщина, вспоминали после миллионеры. Простая, сильная, старомодная Она как с библейских страниц сошла. Узнав о 50 миллионах, бенгурион чуть не поперхнулся. Однажды, когда будут писать историю, скажут, что вот была еврейская женщина, которая достала денег, благодаря которым создание государства стало возможно, сказал он. Все деньги ухлопали на танки и прочее солидное вооружение. Кроме этого, на еврейские вооруженные деньги жертвовали евреи Латинской Америки, еврейские гангстеры США Ирландские подпольщики, которые вообще помогали всем, кто воюет против Англии. Наконец, это ей пришлось встречаться с королем Трансиордании абдулой и договариваться о его невмешательстве в возможную будущую войну. Голда предложила королю союз и возможность пользоваться еврейскими портами на Средиземном море. Она не возражала, если западные береги Ордана король присоединит к своему государству. Именно присоединит, а не аннексирует. Они оба на этом согласились. При этом они оба договорились закрыть глаза на резолюцию ООН об арабском государстве. Абдалла пообещал не, винов... не воевать. «Ваше Величество не передумает осведоменность Голда?» «Нет», — ответствовал потомок Шерик Фомекки. «Слова, «Слова я не нарушу. Во-первых, я бедуин, человек чести. Во-вторых, я король». В третьих мужчина не должен изменять слову данному женщине. В общем, как мужчина, бедуин и король, я буду верен нашему договору». «Ладно, — подумала Голда, — как женщина еврейка и начальник политотдела сохнута я тебе верю. Сионизм и пессимизм не сочетаются», — говорила она. Узнав намерения арабов, евреи бросили все силы на укрепление и реорганизацию своих вооруженных сил. Агану разделили на полевые части, гарнизонные отряды. В полевые части попали мужчины от 18 до 25 лет. В гарнизонах оказались мужчины старше 25 и женщины. Командиром Аганы стал Исраэль галили Он сразу сказал, что местные арабы строевым шагом наступать на еврейские поселки не будут, поэтому надо готовиться к партизанской войне. Но неприятности для евреев оказались сильнее всех ожиданий. Трудно понять, как вчерашние добрые соседы Вдруг похватали присланные из Сирии винтовки, отцовские ружья дедушкины кинжалы и бросились в смертельный бой. Помимо националистической и антиеврейской пропаганды, существовало для этого еще и экономические причины. На крестьянском уровне новаторские еврейские поселения успешно конкурировали с закабаленными долговыми обязательствами арабскими филлахами, продолжавшими пахать землю на слав В индустрии И вовсе евреи забили арабов. Половина всей промышленности Палестины к концу мандатного периода концентрировалась в Тель-Авиве. И так, немногочисленный арабский пролетариат, всего около 200 тысяч человек, работал почти весь в наем на крупных английских и еврейских предприятиях, включая Хавский порт, каменоломни, дорожное и гражданское строительство. Лишь менее 9 арабских рабочих трудились на частных арабских предприятиях. Причем предприятия эти были мизерными. В 1942 году их было зарегистрировано, 1558 получалось, что в среднем на такую одну фирму приходилось по 3-4 работника. Большинство этих мини-бизнесов были заняты в пищевой, текстильной, швейной, деревообрабатывающей промышленности. И вот англичане уходят. А куда податься десяткам тысяч рабочих каменоломен при отсутствии собственных справных хозяев? Наниматься в кабалу к евреям как унизительно. Причем еще не каждого возьмут, так как дистодрут борется за еврейский труд, как будто у труда есть национальность. Наконец, евреи-ревизионисты не делают секрета из того, что им нужна вся Палестина, а не только та, которая к западу от реки Иордан. На всех плакатах ревизионистов Израиль изображается в рамках 1920 года, то есть Палестина плюс Иордания. И горячее восточное воображение рисовала страшную картину, ничем не обузданного еврейского владычества. Иракский генерал Исмаил Сафут-Паша оценивал сионистскую армию по численности в 50 тысяч человек, имеющую танковые и артиллерийские части, и даже секретную авиацию. 1 декабря жители Яфа уже атаковали кварталы Тель-Авива. В основном квартал Гатиква. Англичане убрались из зоны боя от греха подальше. Лишь один констабль случайно попал под пулю. Бойцы Аганы и Эцель, жители Тель-Авива, забыв все разногласия, бросились отражать атаку. Бои шли несколько дней. Арабам почти удалось прорваться к Улинце-Аренби. Какой ненавистью к евреям надо было пылать, когда лишь потеряв 70 человек убитых, арабы поняли, что надо отступать. И тут началось. 11 декабря арабы атаковали еврейский квартал старого города в Иерусалиме. Бойцы Аганы оказались на месте, убили несколько арабов включая местного командира Иссу Мухаммеда Айракасша. В Негеве отряд Пальмаха попал в засаду, 10 человек погибли. Постепенно стычки, засады, погромы распространились по всей стране. Тысячи боев описаны в исторических трудах, анализирующих этот период. Риэль Шарон пишет в своих мемуарах. Начиная с 12 декабря, он, боец Аганы, воевал просто каждый день. На помощь местным арабским бойцам, поспешала наспех сформированная на территории Сирии добровольческая арабская освободительная армия. Первую атаку эти ближневосточные махновцы провели на еврейские поселения 10 января 1948 года. Поселение Кфарстшольд, которое защищало менее сотни еврейских бойцов, а такову атаковали от сирийской границы 900 человек. Неизвестно, чем бы кончился этот неравный бой, если бы боевая английская часть, которая квартировала неподалеку, Не пришла бы на помощь. Английская артиллерия и пулеметы открыли огонь по наступающим освободителям. Одновременно англичане вызвали авиацию и самолеты королевских военно-воздушных сил разметали нападавших. Так как официально британский мандат еще не кончился, то переход сирийско-палестинской границы вооруженными бандами вызвал у англичан сильное раздражение. Британский посол в Дамаске обратился к протестам. С протестом к сирийскому правительству в ответ сирийский премьер-министр процедил «Очень скоро арабские армии преподадут евреям урок, который те не скоро забудут». В самом начале 1948 американцы спохватились, что в Палестине идет просто гражданская война. В Вашингтоне этого не хотели. Да, мы голосовали за раздел страны, но не за гражданскую войну, вблизи наших нефтепроводов. Давайте-ка повременим с этим разделом. Эти настроения стали быстро известны еврейским руководителям. Вызвали у них большую тревогу. В январе 48-го уже был в ООН. Он понял, что спасать положение в Вашингтон нужно отправлять тяжелую артиллерию в виде Хавима Вейцмана. Вейцман уже вернулся к себе в Лондон и собирался в Риховод руководить исследовательским институтом. В Лондоне 23 января Его настигла телеграмма с просьбой вместо Рыховата лететь в США. «Не хочу я лететь в США», — заупрямился Вейтсман. «Я старый больной, а Бен-Гурен меня вообще выжил из Сахнута. Хочу остаток дней посвятить науке в институте, в Рыховоте». К Ибану подключились другие сионистские деятельности. Они объяснили Вейтсману, что если он не спасет положение, Палестина начнется хаос, и у него не будет ни института в Рыховоте, ни домика. Этот аргумент старый ученый понял. Отправился в Нью-Йорк. Он не смог сходу добиться приема у президента Трумэна. 10 февраля он написал ему письмо на высоком английском с просьбой ау аудиенции. Изысканные фразы письма не произвели на Трумэна, и Вейцману аудиенции было отказано. Лишь 18 марта он смог пробиться к президенту США. В Белый дом он попал через восточные ворота, а не через центральный вход чтобы избежать внимания прессы. В 45-минутном разговоре Ветсман убедил Трумэна не мешать созданию государства израиль В Иерусалиме облегченно вздохнули. Палестинские арабы не были одиноки в своей ярко вспыхнувшей ненависти к евреям. В конце 47-го, начале 48-го антиеврейские выступления и погробы прошли по всем арабским странам. В Бейруте, Адене, Каире, Александрии, Алеппо и других городах В декабре 47-го толпы арабов растерзали сотни местных евреев, с которыми десятилетиями жили бок о бок. Палестинские евреи тоже не были одиноки. Почти сразу после решения ООН, когда стало ясно, что война неизбежна, в Палестину стали прибывать добровольцы, из которых сформулировали корпус иностранных добровольцев, «митнадвэхуслеарец», сокращенно «махал». Этих добровольцев, евреев и не неевреев, Въехало примерно 3,5 тысячи. Половина прибыла из США, Канады, 800 человек из Южной Африки, 600 из Англии, остальные из Франции, Бельгии и других стран. Большинство из них были ветеранами Второй мировой войны. Именно они составили костяк будущей израильской авиации, артиллерии и танковых частей. а еврейской авиации мечтал и Эзер Вейтсмен, будущий командующий военно-воздушными силами Израиля и будущий президент страны который служил летчиком в британских ВВС, и после войны демобилизовался. Его двоюродному брату Майклу, младшему сыну Хайма Лейцмана, тоже летчику повезло меньше. Он погиб в воздушном бою. В 1948 году евреи катастрофически не были готовы к войне. Арабы были готовы к войне не меньше. Не были готовы к войне не меньше, но из-за особенностей своего мышления они не думали особенно готовиться. Главное, что численно их больше, думали они. Первое большое и более-менее спланированное нападение на евреев произошло 14 января, когда около тысячи деревенских арабов с криком «Джихад! Джихад!» атаковали группу еврейских поселений Эцион возле дороги Иерусалим-Хеврон. Земли под Кфар-Эцион были куплены в 1935 году, а в 43-м к этому поселку добавились Эйн-Цурим, Масуот, Ицхак и Рваадин – защитники Эциона – Было всего 30, но они крепко сражались, убили около 150 нападавших. Из при этом почти все боеприпасы, но арабов прогнали. Одновременно они запросили подмогу из Иерусалима. Помощь последовала на следующий день. Около 40 студентов еврейского университета нагрузили броневики оружием и патронами и рынулись выручать поселенцев. Вторую половину пути им пришлось идти пешком ночью, а ранним утром 16 января они напоролись на арабскую деревню Суриф. Евреев заметили, завязался беспорядочный бой. К трем часам дня большая часть отряда Иерусалимской подмоги погибла. Около десятка бойцов закрепились на холме, окруженные арабами со всех сторон. К утру следующего дня погибли и все они. Британские солдаты появились в деревне Сурьев. Лишь 18 января нашли обезображенные тела павших евреев и увезли их на кладбище. Арабы носить трупы отказались. Деревенские развели руками и сказали, да, кто-то ночью тут стрелял, но мы ничего не знаем, мы спали. Месть настигла арабов через месяц. На другом конце страны, у ливанской границы, стояла арабская деревня Суса. Отряд Хаганы под командованием Маше Кельмана скрытно атаковал его, взорвал 35 домов, убил 60 человек. Без потерь отошел на базу через болото. Этой же зимой в Палестину стали пребывать арабские добровольцы. Они шли через иорданскую границу по ночам, и якобы скрытно, но ну и англичане, и король Иордании об этом знали. Англичане настояли, чтобы эти добровольцы проникали в страну неофициально, до тех пор, пока Палестина официально управляется британским мандатом. Пришлые арабы сосредотачивались в основном в деревнях под Набусом. Группа же поселений Этсон оказалась в блокаде.